288. Теодиция. В начале 1980-х годов Рабби Гарольд Кушнер опубликовал книгу «Когда плохие вещи случаются с хорошими людьми», которая тут же стала бестселлером. Меня всегда поражало, что эту книгу часто ошибочно называли «Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми?». По-видимому, не Кушнер, никто другой не смогли бы ответить на этот вопрос. Средневековая еврейская пословица гласит «Если бы я знал Бога, я был бы Богом». Но то, что так много людей запомнили книгу Кушнера под одним и тем же ошибочным названием, показывает, как им хочется знать, есть ли причина или конечная цель у людских страданий. Теодице – это попытка отстоять доброту Бога при существовании в мире большого количества зла. Одна библейская книга, книга Иова, прямо посвящена этой проблеме. Смотри испытания Иова. Иов очень хороший человек. Он теряет детей, богатство, заболевает дурной болезнью. По всей книге Иов постоянно задает Богу вопрос. Почему? Бог не отвечает. В конце книги он является Иову из вихря и подтверждает, что именно он создал небо и землю. Иов не может понять, как это Бог Сделал, а Бог спрашивает Иова, как же он тогда собирался понять смысл происшедшего с ним самим? Ответ Бога и соответствует вопросу Иова. Иов спрашивает, почему? А Бог отвечает, потому. Но то, что Бог обращается лично к нему, успокаивает Иова. Обычно Теодицея пытается понять две формы людских страданий. Естественные и причиненные людьми. После катастрофы многие вопросы Теодицеи задаваемые евреями, связаны с пассивностью Бога. Почему же он позволил нацистам так долго торжествовать? Хотя будет претензионным пытаться ответить на этот вопрос, важно отметить, что причиняемые людьми страдания не являются серьезным вызовом идеи доброты Бога. Основу иудаизма составляет доктрина, что Бог дал людям свободу воли, а люди могут сами выбирать между добром и злом. И поэтому часто выбирают зло. Если Бог будет каждый раз вмешиваться, не станет и свободы воли того, что и человека делает человеком. Конечно, это не полностью решает проблему зла в мире. Почему Бог создал хотя бы в некоторых людях желание мучить других? Ведь свобода воли могла бы существовать и без склонности некоторых людей к садизму. Проблема видимой пассивности Бога перед злом осложняется верой иудаизма в то, что Бог иногда все-таки вмешивается для предотвращения зла. Согласно Торе, говорил один еврей после катастрофы, Бог вмешался в Египте и освободил евреев от рабства. Почему он не уничтожил лагеря смерти? Вопрос, конечно, острый, но наивный. Рассказ о бесходе делается ясным, что Бог не вмешивался, когда фараон порабощал евреев. В их страдали от жестокости египтян. Бесчисленное количество еврейских младенцев мужского пола Было утоплено в Ниле, прежде чем Бог поднял Маше против фараона. С этой точки зрения Бог вмешался и в катастрофу. Он прекратил ее, но лишь после гибели 6 миллионов евреев. Я не говорю, что такой ответ хорош. По-видимому, удовлетворительного ответа здесь вообще не может быть. Одна из опасностей этой в том, что попытка объяснить человеку действия Бога часто возлагает на самого человека вину Бога за его страдания. Например, тадоксы говорят, что катастрофа была наказанием евреев за их недостаточную религиозность. Помимо того, что удушение ребенка в газовой камере слишком сильное наказание за несоблюдение субботы его родителями, такой подход просто бессмысленный. По другим причинам. Как бы религиозны не были европейские евреи в 30-40-х годах, процент нелигиозных евреев в США был гораздо выше. Но американские евреи не пережили катастрофу и процветали в ее годы. Некоторые антисионистские ортодоксы считают катастрофу божьим наказанием за секуляризм сионистского движения. Это объяснение еще менее точно так как среди европейских евреев, избежавших катастрофы, были сионисты, которые покинули Европу до 1939 года и репатриировались в эрес Некоторые сионисты считают катастрофу божьим наказанием не сионистам, оставшимся в Европе. Этот аргумент просто аморален. Убийство детей в газовых камерах, как наказание за отказ их родителей последовать призыв господина Теодора Герцеля, тоже выглядит явным гротеском. Опасно в попытках так или иначе объяснить катастрофу и тем, что в любом случае Гитлер делается союзником Бога, или его помощником, как бы выполняющим волю Бога. Дающим такое объяснение, обвиняют других евреев в провоцировании Бога и его гнева. Надеются, что стоит совершенно четко установить причины гнева Всевышнего, и будет легче этот гнев умиротворить. Но чем гадать, почему Бог пожелал умертвить 6 миллионов евреев с помощью злодеев? Не разумнее ли считать катастрофу делом злой воли самих людей? Нет легкого ответа и на вопрос о естественных страданиях, откуда землетрясения, наводнения рек и так далее. Нет ясной связи между людской добротой и людским страданием. Когда заболевает злодей, многие довольны, что тот, кто причинил страдания, сам страдает. Но если бы болезни обрушивались только на плохих людей, мы давно бы стали свидетелями массовых раскаяний. Страдания же равно обрушиваются и на хороших, и на плохих. И в этом по-прежнему величайший вызов религиозной вере. Без страданий в мире число верующих было бы иным, но, как писал рабби Милтон Штенберг, Если у верующего проблемы со злом, то у атеиста трудности не меньше. Реальность полностью его подавляет, сбивая его с толку не одной, а многими загадками. Начиная от существования законов природы, инстинктивной хитрости насекомого, до тайн мозга, гения и сердца пророка. Есть рациональная причина веры в Бога, хоть хотя эта вера не освобождает от трудностей, она является лучшим ответом на загадку жизни.